Первый шаг. Приобрести, наблюдая какое-либо несоответствие или анахронизм, осознание того, что ты в сновидении. 18 лет назад, когда я был учащимся технического колледжа, одно сновидение побудило меня начать мое исследование. Мне просто снилось, что я стою около своего дома. Посмотрев вниз, я обнаружил, что камни мостовой таинственным образом поменяли свое расположение. Длинные стороны теперь были параллельно бордюру, а не перпендикулярны ему. Затем меня озарила догадка, хотя это прекрасное солнечное утро казалось настолько реальным, насколько это возможно. Я был во сне. Внезапно яркость жизни возросла в остократ. Никогда еще море, небо и деревья не сияли с такой чарующей красотой. Даже самые обычные дома казались живыми и таинственно прекрасными. Никогда еще я не чувствовал себя так совершенно хорошо, так ясно-сознательно, таким божественно-могущественным. Поистине мир стал моей раковиной. Ощущение было неописуемо утонченное. Но это продлилось только несколько мгновений, и я проснулся. Как позже я выяснил, мой умственный контроль был захвачен моими эмоциями так что уставшее тело предъявило свое право и потянуло меня назад. И вот у меня возникла прекрасная идея, новая идея. Возможно ли произвольно вновь обрести эту славу сновидения? Могу ли я продлевать свои сновидения? Я выделил курсивом заголовок этого параграфа. Это звучит просто, но на практике это оказалось одной из самых трудных вещей, которые можно себе представить. Сотни раз я пропускал самые разительные несоответствия в сновидении, и затем, наконец, какая-то мелкая несообразность могла сказать мне, что я во сне. И это осознание всегда приводило к только что описанному изменению. Я выяснил, что я был способен тогда произвольно делать маленькие трюки – парить проходить сквозь кажущимися твердые стены, лепить из материи новые формы и так далее. Но в этих ранних опытах я мог находиться вне своего тела только очень короткое время. И это сновидное сознание обреталось лишь с промежутками в несколько недель. Вначале мой прогресс был очень медленным. Но вскоре я сделал еще два открытия. Первое. Умственное усилие по продлению сновидения вызывало боль в области шишковидной железы. Сперва тупую, но быстро нарастающую по интенсивности, и я инстинктивно чувствовал, что это было мне предупреждением не сопротивляться больше зову моего тела. Второе. В последние моменты продлеваемого сновидения и пока я испытывал вышеупомянутую боль, Я испытывал чувство раздвоенного сознания. Я мог ощущать себя стоящим в сновидении и видеть картину сновидения, но в то же время я мог ощущать себя лежащим в кровати и видеть мою спальню. По мере того, как зов тела становился сильнее, картина сновидения становилась более смутной, но сохраняя свою волю к пребыванию в сновидении, я мог заставить спальню помутнеть, а картину сновидения возвратить ее, кажущуюся телесность. На этой стадии моего исследования возник новый запрос, что случится, если я проигнорирую эту предупреждающую боль и буду бороться с ней до кульминации. По правде сказать, я страшно боялся провести такой опыт, но вера в свою судьбу толкала меня на это. Пропустив по трусости одну или две возможности, я дал таки бой и выиграл. В этот самый момент, Когда мне показалось, что я должен сдаться, нечто щелкнуло в моем мозге. Боль исчезла, а вместе с ней и чувство раздвоенного сознания. Я оказался целиком в сновидении, которое, по всей видимости, было славным, то есть астральным двойником побережья, что в миле от моего дома. Все было очень прекрасно и абсолютно реально. Так реально, что идея пробуждения казалась совершенно абсурдной, но мое торжество было подпорчено неуютным чувством, вызванным тем, что я здесь столкнулся с совершенно новыми условиями. Меня тревожили две вещи. У меня не было ни малейшего представления о течении времени на физической земле, и я был явно невидим тем немногим людям, которые попадались мне на пути в этом сновидении. Этот опыт тонко отличался от моих предыдущих путешествий. Казалось, что больше не было ни малейшей связи между мною и тем некогда уставшим физическим телом. Пришла мысль. А не умер ли я? Мне это не понравилось. И я захотел вернуться, но ничего не произошло. Я пытался снова и снова, но ничего не происходило. Затем я испугался. Абсолютное одиночество стало пугающим. Но я знал, что паника может оказаться роковой. Я немного подождал. Затем попытался еще раз. Снова случился тот странный щелчок в мозгу. И в то же мгновение я снова оказался в своем теле. Но хотя я и мог слышать тикающие часы и бродящего в соседней комнате моего деда, я был слеп и не мог пошевелить ни единым мускулом. Я не мог даже поднять веки. Это было мое первое переживание кажущегося каталептического оцепенения самонаведенного транса. Дюйм за дюймом я прерывал его, и это было мучительным делом. Так как было невозможно двигать моим телом как целым, то я сосредоточился на движении своего мизинца, затем палец за пальцем мне удалось освободить всю кисть руки, и затем всю руку. Сделав это, я схватился за перельце кровати у изголовья и сильно потянул. Внезапно транс прервался. Мои глаза открылись, я был свободен. Я выпрыгнул с кровати с великой радостью и тотчас же рухнул на пол, будучи охвачен головокружением. После этого я чувствовал себя плохо еще два или три дня. Некоторое время этот страх оказывал отрезвляющее действие, Но затем горячность молодости взяла верх еще раз. Снова я боролся с болью в шишковидной железе и прошел через почти такой же опыт, хотя на этот раз кажущийся каталептический транс было не так трудно прервать. Но затем мои нервы сдали. Я влюбился, и жизнь казалась сладкой. Я решил, что продолжу свои опыты, но что я никогда больше не буду игнорировать ту предупреждающую боль. И я думаю, что для меня было хорошо, что я пришел к этому решению.